Семейль делений. Стекляшки. Старику и морю. Глава 1. Иногда я хожу гулять к пристани, размахивая парализованной рукой, И поднимая песчаную пыль протезом, пристёгнутым к бедру, потею я во время таких прогулок страшно, а потом бьюсь о старые шлюхами в прибрежном подвальчике. В такие дни меня гложет печаль. Я чувствую себя разбитым. А если и смеюсь, то громко, с надрывом. Треть моего лица сожжена во время аварии.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 На груди волос бурый, кончики ушей загорели и под цвету как бронза, хотя кожа у меня светла. Причина моих прогулок, если так можно назвать эти походы, желание покрасоваться, устроить отвратительное представление, а потом разобидеться на весь мир. Но большую часть времени я провожу на природе или в домике, который подводная корпорация выделила мне вместе с пенсией.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 спросила девушка, прищурив голубые глазки. «Ищу стекляшки». «Что?» «Осколки стекла, обточенные морем. Вон, смотри». Я пальцем ткнул в её сторону, а потом боком, словно краб, спустился к самой воде, приволакивая негнущуюся ногу. «Где ты их увидел?» — завертела головой незнакомка, наполовину высунувшись из воды. «Где ты их увидел?» — Её перепончатые пальцы подцепили горсть чёрных камешков. Холодная вода омыла мне ноги, когда я наклонился и поднял стекляшку молочного цвета, лежавшую возле её локтя. Девушка ведь и не взглянула туда. Она встрепенулась, наверное, решила, что я замышлял что-то недоброе. "Теперь видишь? Что? Что это?" Она вытянула холодную руку. На мгновение Молочную драгоценность и мою перепончатую лапу накрыла её ладошка. Да-да, всё так и было. Такие мгновения кажутся удивительными, а потом мы долго-долго с болью в сердце вспоминаем их. Она тут же одёрнула руку. "Стекляшка", сказал я. "Ты знаешь, что все бутылки из-под кока-колы, винные бутылки и стеклянные банки выбрасывают в море? Я видел только бутылки кока-колы.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 Выглядел-то я ужасно, но в её сердце мой отвратительный лик вызывал лишь печаль. Её значок, грудь девушки слегка вибрировала, как всегда в первые минуты, когда после долгого пребывания под водой вновь начинаешь дышать лёгкими. Сказал мне, что она техник-биолог. У меня дома тоже хранится форма из искусственной чешуи, она лежит на дне сундука с бельём, но у меня значок «глубоководника».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 «Расселили вдоль побережья и континентов». «Ты живёшь на берегу? Где-то неподалёку, но раньше...» «Сколько тебе лет?» «Шестнадцать». «Я был на два года старше тебя, когда всё это случилось». «Тебе тогда было восемнадцать?» «А теперь в два раза больше. Нет, пожалуй, это случилось лет двадцать назад. Давным-давно». Люди до сих пор помнят о том извержении, а я почти всё забыл. В самом деле. Скажи, ты любишь музыку? Ага. Отлично. Пойдём ко мне, послушаешь записи. Я заварю чай. Посидим до обеда. В 3 я должна доложиться в штабе. Тарг будет инструктировать Джонни и его бригаду, как прокладывать кабель на большой глубине. Девушка улыбнулась. «Но я могу поймать отлив и добраться туда за полчаса. Значит, мне надо уплыть в два тридцать». По дороге к моей хижине я узнал, что зовут её Ариэль. Она решила, что мой дворик очарователен, а мозаика восхитительна. «Ох, посмотри-ка!» И «Ты это сам сделал!» Она повторила эти фразы раз десять, не меньше. «Мозаикой я занимался в первые годы одиночества». Особенно понравились ей моряки, сражающиеся с китом и ныряльщик с раненой акулой. Девушка объяснила, что у неё нет времени читать, но книгами, к которым я собрал эти мозаики и картинки, она восхищалась. Долго слушала она мои рассказы. Ещё Арель много говорила о своей работе, о приручении и использовании глубоководных существ. Потом она сидела на кухне, крутила записи Энио Мориконе. А я...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 А волосы оказались матовыми. Через лабиринт сетей я пробрался туда, где словно паук посреди паутины сидел Жуао. Не отрываясь от работы, он улыбнулся мне. Мозаика, а не улыбка. Золотой зуб, белый, чёрная брешь, жёлтая кость и снова белый зуб, золотой, белый, выставив вперёд протез, я присел рядом с рыбаком. Сегодня я ловил за коралловым рифом, там, где ты говорил, Жоао снова широко улыбнулся. Пойдёшь ко мне выпить, а? Конечно. Подожди, мне осталось работы на пару минут. Такие рыбакиня определённого возраста есть в каждой прибрежной деревне. С виду им лет 60, а на самом деле 40. И точно так же они будут выглядеть в 80. Таков и Жоао. Как-то мы сели считать, сколько же ему лет. Оказалось, Он всего на семь часов старше меня. Мы стали друзьями ещё до того, как меня искалечило. Я прокладывал высоковольтную линию и запутал ему сети. Большинство парней на моём месте взяли бы нож и с лёгкостью выпутались бы, погубив сети ценой в пятьдесят пять, а то и в шестьдесят долларов. Но ведь это месячный заработок рыбака. Так что я не стал попусту махать ножом, а всплыл на поверхность, И долго сидела в лодке Жуао, пока он меня распутывал. Потом мы вытащили сеть на берег и залатали. С тех пор я помогаю Жуао ловить рыбу, указываю нужные места, а он расплачивается выпивкой. Вот мы и дружим уже лет 20. За это время меня постигло большое несчастье, и я оказался списанным на берег. А Жуао выдал замуж пять своих сестёр, женился сам и завёл двух детей. А хотя Балитосы Тенерарасадас, которая а майлия жена Жуао, дама с маслянистой косой и вечно болтающимися грудями, делала по воскресеньям на обед и ужин. Иногда ей хватало и на завтрак в понедельник. Вместе с Жуао и его женой я летал на вертолёте в город, и там в больнице мы с Жуао были вместе. басяком. Тогда он стоял и вычёсывал рыбную чешую из своих волос. Мы оба её вычёсывали. Потом я держал его, а он плакал. Я пытался объяснить ему, почему врачи, которые могли за неделю превратить ребёнка в амфибию, существо месяцами живущее под пенной гладью моря, оказались бессильны перед раком щитовидной железы с обильными метастазами. Джуао и я вернулись в деревню вдвоём за три дня до нашего дня рождения. Всё это случилось, когда мне исполнилось двадцать три. Точно так же, как Джуао. Только он был старше меня на семь часов. «Хочу, чтобы ты прочитал письмо», — сказал Джуао. Челнок танцевал в паутине сетей на конце оранжевой нити. «Ответ относительно моих детей». Пойдём ко мне, выпьем. Челнок остановился, дважды дёрнулся, и мой приятель покрепче затянул узел. Оставив позади все эти моря и причал, мы вышли на площадь. Как думаешь, в письме положительный ответ? А ну из подводной корпорации. Обычно, когда они кому-то отказывают, то посылают открытку. А ты как считаешь? Они согласились? Ты хороший человек, Эйл.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 Ведь не многим амфибиям уготована судьба похожая на мою. Я волнуюсь. Ведь работать под водой опасно. Знаешь, они опять хотят попытаться проложить кабель через разлом. Еона хмурился. Снова? Да. Ведь тебя обожгло и искалечило, когда ты занимался именно этим. Расскажи подробнее, попросил я. Кто на этот раз хочет сунуть голову в пасть тигра?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 У него есть шанс, который я упустил. Надеюсь, он совершит задуманное. Джоау пожал плечами, дёрнувшись всем телом, характерный жест рабаков. Когда-то и я мог так делать. Не знаю, как у них пойдут дела, но, судя по всему, они серьёзно взялись за дело. Море оно всех рассудит, пробормотал я. Да, кивнул Джоау. Позади по бетону зашлёпали сандалии. Я повернулся как раз вовремя, чтобы подхватить здоровой рукой свою крестницу. Мой крестный сын ухватился за мою парализованную руку и повис на ней. Дядюшка Кейл! Дядюшка Кейл, что ты нам принёс? Вы сейчас повалите его, прикрикнул на детей Жуао. Ну-ка, отпустите. Видит Бог, они и внимания не обратили на слова своего папочки. Что ты нам принёс? Что ты нам принёс, дядюшка Кэл? Если отпустите меня, я вам покажу. Они отступили. Зеленоглазы, дрожащие от предвкушения. Я украдкой взглянул на Джоу. Карий зрачки на белках слоновой кости. В правом глазу лопнул сосудик. Он любил своих детей, но скоро они станут ему чужими, как рыбы, которых он ловил. Видя, в какую ужасную тварь превратился я,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 И выудил модную стекляшку, которую подобрал на побережье. Глянтика, вы такого не видели. И дети потянулись к моей перепончатой нечеловеческой руке. В супермаркете, в самом большом здании деревни, Джоу купил сласти к чаю. "Я мягкая, нежная, вкуснее шоколада", шептала каждая коробка печенья, когда вы снимали её с полки.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 Убрав письмо, мы, я и Жуао, уселись на крыльце. Мы пили и смотрели на ослов и мотоциклы, мужчин в мешковатых штанах, женщин в жёлтых шарфах и ярких рубахах с гирляндами чеснока. Мимо нас прошло несколько амфибий в сыркающей форме из зелёной чешуи. Наконец, Жуао сказал, что устал и ушёл подремать. Большая часть моей жизни прошла на побережье стран, где люди привыкли к полуденному отдыху. А я первые 10 лет своей жизни, когда формировались все мои привычки, провёл на датской кооперативной ферме и до сих пор не мог заставить себя спать днём. Так что я перешагнул через свою крестницу, она уснула на нижней ступеньке крыльца, подложив под голову кулачок, и пошёл через деревню назад к побережью. Глава 3.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 перестал подбрасывать дрова в камин. Когда меня разбудила орель, за каминной решёткой были одни угли. Но голову от подушки я оторвал только когда она постучала во второй раз. Зелёная форма, янтарные волосы, все цвета погибли в серебристом свете луны. Я потянулся к выключателю, нажал кнопку, и стеклянная стена ушла в пол. В лицо мне ударил ветер. Чего тебе нужно? спросил я. Неужели нельзя выбрать другое время для визитов? Тарк на берегу. Он ждёт тебя. Ночь выдалась тёплой, но ветреной. По морю к берегу неслись хрипты волну, увенчанные белыми барашками пены. Я протёр глаза. Это тот самый главный. Почему ты не привела его ко мне? Зачем он хочет увидеть меня? Девушка коснулась моей руки. Пойдём, они все внизу на берегу. кто это все? Тарк и остальные. Арель потащила меня через внутренний дворик к дорожке, ведущей на пляж. Залитая лунным светом море, стонала. Внизу на берегу у ревущего на ветру костра столпились люди. Девушка направилась к ним. Два рыбака осидели на перевёрнутом корыте и жались друг к дружке. Они играли на гитарах. Их пение, грубое, ритмическое, режущее слух,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 «Мою что?» «Ну, ведь они хотят сделать то, чего ты...» «Но...» «К тому же тебя тогда искалечило. Они не хотели тебя расстраивать. Но Тарк всё-таки решил повидаться с тобой. Я подумала, что ты не расстроишься. Поэтому и привела тебя на берег». «Спасибо». «Дядюшка Кейл?» Этот голос был грубее и глубже, чем детские голоса моих крестников. «Моё что?»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 Тарк выпил, вытер рот и положил руку мне на плечо. "Отойдём к воде". Мы отошли от костра. Несколько рыбаков последовали за нами, а амфибии посмотрели в нашу сторону и отвели взгляды. "Все дети в деревне называют вас дядюшкой Кейлом". "Нет, только мои крестники. Я познакомился с их отцом, когда был в твоём возрасте. Я думал, все вас так зовут. Извините,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 «Появляется всё больше проектов относительно этой части океана. Нам нужны новые мощности. Старые линии страшно перегружены. В конце июня в Каине из-за перегрузки случилась авария, отключилось освещение. Весь посёлок два дня оставался без света, и 12 амфибий умерло от переохлаждения, задержавшись в холодных течениях. А если мы проложим кабели через разлом, то и рыбакам не навредим». Я кивнул.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 А в тот далёкий вечер один из них задел какую-то живую струну в моей душе, как тарка тем вечером, и мы долго обсуждали свои гороскопы. Мать Джуао знала язык знаков, но ни он, ни его сёстры не изучили его, потому что хотели быть современными. Они, как все дети, смущались своего невежества. Когда я был мальчиком, мы отваживались бродить по брёвнам лесосплава. Помню, стояла жара, брёвна крепкие, как скалы. Если вода раздвинет их, а ты соскользнёшь в щель, то брёвна могут сомкнуться и раздавить тебя». Тарк покачал головой. «Порой дети делают совершенно безумные вещи. В ту пору мне было лет восемь-девять. Это ещё до того, как я стал подводным мальчиком». «Откуда ты?» Тарк поднял голову. «С Манилы. Я филиппинец».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 Мой собеседник сжал кулак правой рукой и левой, потом отпустил его, попытался расслабиться. Кто-то опозвал. Кейл. Я поднял голову. Штаны Джоа были засучены до колен, рубашка парусом вздулась на солёном ветру. Он стоял среди волн. Ветер играл в волосах Тарка. На берегу горел костёр. Тарк тоже поднял голову. Они хотят поймать большую рыбу.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 Джоэл запрыгнул в лодку и взялся за вёсла. Зелёные амфибии ныряли в набегающие волны и исчезали под водой. Мой друг начал грести. Его руки казались белыми в лунном свете. Костёр на берегу уже догорал. Потом раздался громкий всплеск, и в небе расцвёл огненный цветок. Сигнал. Значит, амфибии заметили большую рыбу. Огненный шар некоторое время висел в воздухе. Ракета мигнула 1 2 3 4 раза. Это означало, что вес рыбы 20, 40, 60, нет, 80 стоунов. Потом огонёк погас. Я расправил плечи и расстегнул пряжку ремня. Джоу, я хочу поплыть рядом с лодкой. Рыбак грёб, не останавливаясь. Хорошо, только держись за верёвку. Конечно. Верёвка была привязана к корме лодки. Я сделал петлю на другом конце пенькового фала и перекинул её через плечо. Отстегнув протез ноги, я нырнул в тёмную воду. Теперь над моею головой сияла мать всех жемчужин. Луна. А ещё плавала тень лодки Джуао. Она покачивалась в футах в десяти над моей головой. Я же нырнул ещё ниже. Под раны в теле моря которые оставляли рассекающие в воду весла. С помощью одной руки и одной ноги, снабжённой перепонками, я перевернулся и посмотрел вниз. Верёвка дёргалась каждый раз, когда весла Джуао загребали в воду. Меня тащило вслед за лодкой. Тем временем амфибии запалили подводные факелы. Далеко внизу сверкали их спины. Мои сородичи описывали большие круги, Они казались огромными глубоководными рыбами с флуоресцентными органами. Я видел и будущую жертву, высвеченную их огнями. Вы никогда не охотились на рыбу с копьём? В эту ночь копье было в руках Тарка. Остальные вооружились сетями, чтобы спеленать добычу и поднять её к лодкам рыбаков. Но неожиданно внизу что-то пошло не так. Копье оказалось коротко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 и снова стала подниматься, направляясь ко мне, потом дёрнулась в сторону, когда петля соскочила. Внезапно надо мной мелькнула тень одного из амфибий, а борьба с рыбой продолжалась. Тарк, копьё которого вонзалось всё глубже в тело жертвы, держался впереди и чуть левее рыбы, почти оседлав её. Добыча пыталась стряхнуть его, била хвостом, металась из стороны в сторону, постепенно поднимаясь к поверхности». И за всех сил загребая рукой, я потянулся и вцепился в планшир лодки джуао. Тарк рыба всплыли между лодок. Они взлетели в воздух. Волшебное зрелище в лунном свете. Теперь рыба плыла у самой поверхности, то выпрыгивая из воды, то ныряя. Юноша-амфибия что-то прокричал, привстав на своём наровистом скокуне. Кто-то из рыбаков бросил верёвку, привязанную к носу лодки, и тарк поймал её. Снова рыба-тарг я и ещё десяток амфибий ушли под воду. И каждый из нас был окружён нимбом пузырьков. Рыба дёрнулась, натянув одну из сетей, и тарг слетел со своего скокуна, но почти сразу вернулся на прежнее место. Потом сети стали вытягивать одну за другой, и трепещущую рыбу потянули к поверхности. Шесть сетей и шесть лодок оплели добычу. Мгновение И рыба неподвижно застыла. Субмарина, залитая лунным светом. Я видел, тянущиеся за ней шли в крови. Когда рыба и мы вместе с ней снова поднялись к поверхности, то оказались неподалёку от лодки Джоао. Я держался в стороне, когда Тарк, его тело блестело в свете луны, проплыв мимо меня, залез в лодку моего приятеля. Давай сюда,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 Гитаристы лупили по струнам, когда мы вытаскивали рыбу на песок. Все, кто был на берегу, собрались вокруг нашей добычи. Посмотрите, Тарк схватился за толстый конец большой палки, точащей его запястье. Ловким движением он перевернул рыбу, ткнул двумя пальцами в белую плоть в 6 дюймов от губы рыбы. Здорово! Тарк вдавил копьё поглубже. Рыбаки выпотрошили рыбу и перенесли её к костру. Индейцы притащили ещё несколько бутылок рома. "Эй, Тарк, ты бы поспал немного перед утренней вахтой", предложил я юноше. Он покачал головой. "Я спал весь день". Он махнул рукой в сторону рыбы. "Это мой завтрак". Танцы стали ещё неистеви. Рыбу затащили на угли, а ребята палками выкотели из пепла сладкую картошку. Я одоковали до разбитой лодки, на которой сидел раньше.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 Я поймал за плечо пробегавшего мимо мальчишку, развернул к себе лицом. Что там чёрт возьми происходит? Несколько мгновений рот юноша открывался беззвучно, как у рыбы, вытащенной на берег. Извержение, наконец вымолвил он. Привезли тех, кто погиб в разломе. Я ещё крепче сжал его в плечо. Когда это случилось? Около 2 часов назад. Ребята уже прошли четверть маршрута, когда кто-то из них совершил ошибку. Они разбудили подводный вулкан. Им всем здорово досталось. Джо обротился к пристани. Я отпустил парня и последовал за своим другом, стал пробираться сквозь толпу среди сици и чешуи. Амфибии вынесли трупы из люка подводной лодки и уложили на огромный белый холст, расстеленный на причале. Они возвращали тела на родину. чтобы семья похоронили несчастных по своим обычаям. При извержении подводного вулкана море кипело, прикасаясь к изливающейся из жерла вулкана магмы. Три тела оказались лишь немного обожжены. Глядя на раздутые лица, у одного было окровавленное ухо, я решил, что они умерли от взрывной волны. А нескольких мертвецов почти целиком облепило тусклым чёрным стеклом.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 И положил руки на колени. Как всё обернулось, а? протянул я. Пора идти чинить сети. Завтра утром я отправляюсь ловить рыбу. Ту Джоу сделал многозначительную паузу. Ты составишь мне компанию, а, Кэйл? Удивительно, что ты меня приглашаешь. Да ведь ты же отослал ребят. Мой друг Евну Но я же не могу расстаться с морем. Всю жизнь я провёл в этой деревне. Где же мне ещё ловить рыбу, как не здесь? Я допил кислое молоко. Обрыв на краю разлома высокий. Вечером можно будет собрать много битой рыбы. Мелкая рыбёшка уйдёт ко дну, а большие рыбины всплывут. Джоао кивнул. Знаю. Мы отправимся за ними на рассвете. Мы встали. Пока, Джоао. Я захрамал назад к берегу. Эпилог. Туман окутал пляж серым одеялом и не желал уползать часов до 10. Я бродил по песку, тыкал в груды водорослей своей деревянной ногой, потом поднялся на прибрежные скалы. Только тогда я увидел её. Ариэль. Девушка была внизу, стояла на коленях у воды, низко опустив голову. Её рыжие волосы оказались сострижены так коротко, что полностью обнажились жаберные щели. Плечи то и дело вздрагивали от рыданий. «Ариэль!» Я стал спускаться по сверкающим от влаги камням. Девушка даже не повернулась в мою сторону. «Сколько ты просидела здесь?» — спросил я её. Ариэль наконец-то подняла голову, но она лишь молча покачала ею в ответ на мой вопрос. «Ариэль?»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 Потом Орелл поняла, что я имел в виду, и вздрогнула всем телом. "Нет", поправилась она. "Нет, мне больше нравился Джонни. Помнишь, мальчика из Калифорнии? Он был среди охотников прошлой ночь. Мы с ним оба из Лос-Анджелеса, но встретились только здесь. А теперь его тело тоже отослали родным". Девушка закрыла глаза. "Извини". Вот так.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 Семеул Делени Стекляшки. Рассказ читал Олег Булдаков.